Полицейский ушел, никакой нужды сидеть на полу на корточках больше не было, и я выбралась из-под окна. Теперь я, наконец, смогла оценить комнату во всем ее великолепии и, не стыжусь признаться, озиралась по сторонам, раскрыв рот. Ничего подобного я в жизни не видела. Комната была не только спальней, но и детской, где каждая стена под скошенным потолком была сверху дуниза занята полками а на них рядами стояли игрушки, как мне показалось, все, какие есть в мире. Деревянные солдатики и кегли, мечи и биты, и мраморные шарики, изумительный заводной паровозик с вагончиками, в которых вместо пассажиров сидели куколки, ковчег, где было каждой твари по паре, целая галерея волчков разного размера, красно-белый барабан, чертик в коробочке. А в углу на все это богатство равнодушно взирал деревянный конь-качалка. И еще куклы из театра «Панчи и Джуди». И кукольный дом высотой с меня, считая подставки до конька-крыши. И Серсо. Палочка с обручем блестели новеньким лаком, так, будто их еще не касалась ничья рука. Я продолжала исследовать комнату, и тут мой взгляд упал на поднос в ногах кровати. Он был переполнен едой, какую я видела в витринах богатых магазинов Мэйфера, но даже не мечтала попробовать сама. У меня сразу зурчало в животе, а мальчик, должно быть, заметив мой голодный взгляд, сказал, «Ты окажешь мне большую услугу, если что-нибудь съешь. Меня вечно пытаются накормить», Хоть я и говорю всем, что почти никогда не хочу есть. Второго приглашения не потребовалось. Еда еще не успела остыть, я с благодарностью поглощала ее, присев на край пухового одеяла. С полным ртом я не могла говорить, да и хозяин комнаты был не расположен прерывать молчание. Так что мы лишь обменивались настороженными взглядами поверх подноса. Наевшись, я промокнула салфеткой рот, так, как это делала миссис Мак, и робко улыбнулась. «Почему ты лежишь?» «Я болен. А что с тобой такое?» «Доктора еще не пришли к заключению». «Ты умрешь?» Он задумался. «Возможно. Однако пока этого не случилось, что я считаю хорошим знаком». Я кивнула, сразу и соглашаясь с ним и ободряя его. «Этот странный белесый мальчик был мне совсем незнаком, но я была рада, что он не стоит на пороге смерти». «Но как это невежливо с моей стороны», — сказал он. «Прости, у меня редко бывают гости». И он протянул мне тонкую холеную руку. «Меня, разумеется, назвали в честь отца, но ты можешь звать меня просто Джо, а тебя зовут?» Беря его за руку, я сразу вспомнила Лили Миллингтон. Придуманное имя гораздо безопаснее. Но ему, сама не знаю почему, я сказала правду. Что-то как будто толкнуло меня изнутри. Сила этого толчка ширилась и нарастала, пока не заполнила меня всю, и я уже не могла ей противиться. «А меня назвали в честь отца моей мамы», — сказала я. но «Ну, друзья зовут меня Берди». И я буду так тебя звать, потому что ты присела на мой подоконник, как птичка. Спасибо, что не прогнал меня с него. Не за что. Не раз, лежа здесь и глядя на него, ведь больше мне глядеть не на что. Я думал о том, зачем строители потратили столько материала и сделали его таким широким. Теперь я понимаю, что они поступили мудро, а вовсе не наоборот, как я считал раньше». Он улыбнулся мне, а я ему. На столике рядом с ним стоял предмет, какого я никогда не видела. Осмелев от проявленной ко мне доброты, я взяла вещь в руки. Это был диск, к противоположным краям которого крепились две бечевки. С одного боку была нарисована канарейка, с другого — клетка. «Что это?» Он жестом попросил меня передать предмет ему, Это называется тауматроп. Он взял за одну бечевку и закрутил диск так, что она туго намоталась на него. Потом, держа в каждой руке по кончику, он стал растягивать их в разные стороны, и диск быстро завертелся. Восхищенная я захлопала в ладоши, когда у меня на глазах птичка влетела в клетку. — Магия, — сказал он, — иллюзия, — уточнила я. — Да, ты права. Это, конечно, фокус, но очень милый. Бросив на тауматроп последний взгляд, я поблагодарила Джо за все и сказала, что мне пора идти. — Нет, — быстро ответил он и помотал головой. — Я тебе запрещаю. Это было так неожиданно, что я даже не нашлась с ответом. Успела только подавить смешок, который едва не вырвался при мысли, что этот бледный... Прикованный к кровати мальчик думает, будто он может что-нибудь мне запретить. А еще мне стало грустно от того, как всего тремя словами он разоблачил передо мной и свою суть, и свою ограниченность. Наверное, абсурдность приказа дошла и до него самого. Он тут же сменил тон и попросил, почти взмолился. «Пожалуйста, ты должна побыть подольше». Мне попадет, если я не вернусь домой до темноты. До заката еще полно времени, два часа, не меньше. Но я ничего сегодня не сделала. Мне нечем будет отчитаться за день. Бледный Джо смутился при этих словах и спросил, что я должна была сделать. Если уроки, где то дал мои книги, грифельная доска, и где я встречаюсь со своей гувернанткой... Я ответила, что говорю вовсе не про уроки, что я никогда не была в школе и рассказала ему все про свой обнибусный маршрут, про перчатки и платья с глубокими карманами. Он слушал, и глаза его открывались все шире. А когда я кончила, попросил показать перчатки. Я села к нему поближе, достала их из кармана и устроила на коленях, исполняя роль маленькой леди, едущей в экипаже. «Ты видишь мои руки здесь», — сказала я и кивнула на перчатки. Он согласно кивнул мне в ответ. «А тогда», — продолжила я, — «что это такое?» Он тихонько вскрикнул, когда я совсем не меняю позы, если глядеть со стороны. Просунула свою настоящую руку под одеяло и легонько пощекотала его колено. «Вот так это работает», — сказала я, спрыгнула с кровати и расправила юбки. «Ну...» «Это же здорово!» — ответил он. По лицу растеклась улыбка, на миг даже вернув ему краски. «И ты каждый день так работаешь. Я уже стояла у окна, обозревая путь к отступлению. Почти. Иногда я притворяюсь, что заблудилась, и залезаю в карман джентльмена, который вызывается меня проводить. А то, что ты у них берешь, кошельки и драгоценности, ты относишь домой маме». «Моя мама умерла». «Сирота!» — благоговейно выдыхает он. «Я читала о них в книгах. Нет, я не сирота. Мой отец уехал. Но это временно. Он пошлет за мной, как только устроится». Я забралась на подоконник. «Не уходи!» — снова попросил мальчик. «Побудь еще. Надо идти. Тогда приходи опять, ладно? Скажи, что придешь». Я замешкалась. Обещать, что я приду опять, было глупо. Я знала, во-первых, это был не тот район, в котором юная девушка может одна без сопровождения бродить, где ей вздумается, ее сразу заметит. Во-вторых, меня знал теперь полицейский в конце улицы. Правда, он не видел моего лица, но если он погнался за мной один раз, то может погнаться и во второй, и тогда мне не поздоровится. С другой стороны, еда... Я в жизни не ела ничего такого же вкусного. И эти полки, которые ломятся от игрушек и разных чудес. «Возьми», — сказал вдруг бледный Джо и протянул мне, «тауматроп, он твой, а в следующий раз, когда ты придешь, я покажу тебе кое-что получше, обещая». Вот так я познакомилась с бледным Джо, и он стал моей тайной, так же, как я его». В настроении дома произошел сдвиг. Случилось что-то важное. Пока я сидела и думала о моем старом друге, бледном Джо. Ну, конечно. Причина этому Джек. Он в холле, и вид у него как у кота, который добрался до сметаны. Я сразу понимаю, почему. Он стоит перед тайником, потайная панель которого широко открыта. Вот он ушел, вернее, убежал к себе, за фонарем не иначе. Сколько он не твердил, Розалинд Уиллер, что не войдет в дом раньше субботы, я-то знаю, у любопытства свои законы, с которыми не поспоришь, так что сейчас он принесет фонарь и прочешет с ним каждый квадратный дюйм тайника, проверив каждую щелочку в полу, в надежде обнаружить завалившийся туда бриллиант, и ничего не выйдет, камня там нет. Но каждой правде свое время» так что пусть поищет. Ему это не повредит. К тому же он нравится мне даже больше, когда злится. Пусть занимается, а я пока подожду его в пивоварне. Мне есть о чем подумать. Вот хоть об Элоди Уинслоу, например. Было что-то смутно знакомое в том, как она двигалась, как держалась. Я долго не могла понять, в чем дело, но теперь, кажется, разобралась». Когда она вошла в дом и пошла по комнатам, она вздохнула так тихо, что этого не услышал бы никто, кроме меня. А на ее лице появилось выражение удовлетворения, такого глубокого, что его можно было назвать совершенным. И этим она напомнила мне Эдварда. Это он так смотрел и так вел себя, когда мы с ним вошли сюда впервые. Однако у Эдварда была причина для такой сильной привязанности — Она возникла еще в детстве, после жуткой ночи, проведенной в окрестных полях. Но при чем здесь Элади Уинслоу? Какое она имеет отношение к Берчвуд Мэнор? Надеюсь, она еще вернется. И вкладываю в эту надежду весь пыл своей души, который считала давно угасшим. Только теперь я начинаю понимать, как, должно быть, чувствовал себя бедняга-бледный Джо, обещая показать мне что-то чудесное, лишь бы я пришла к нему еще раз. Человек по неволе становится зависимым от гостей, когда сам лишается возможности ходить в гости. Больше всего в нынешнем своем межумочном положении я скучаю именно по бледному Джо, ну, после Эдварда, конечно. Я часто вспоминала его, гадала, как сложилась его жизнь, потому что он был особенным, не таким, как все. Когда мы с ним повстречались, он уже довольно долго болел — и чем дольше он оставался пленником своей комнаты, полной нетронутых сокровищ, тем острее делался его интерес к миру за окном. Все, что бледный Джо знал о нем, он вычитал из книг, а потому часто не понимал, как все устроено на самом деле. Он не сразу понял мой рассказ про боги и сырые комнатушки в тени церкви Святой Анны, где мы ютились с отцом, про общий нужник и беззубую старую коргу которая чистила его в обмен на остатки золы из каминов. А то, что случилось с Лили Миллингтон, опечалило его всего сильнее. Он хотел знать, почему люди выбирают такую жизнь, и всегда расспрашивал меня о моем Лондоне, о переулках Ковент-Гардена, о темных уголках под мостами через Темзу, где идет оживленная торговля, о детях, у которых нет родителей. Он не уставал слушать о младенцах, которые попадали к миссис Мак, и его глаза неизменно наполнялись слезами, когда я рассказывал ему о бедных малютках, оказавшихся слишком хилыми для этой жизни. Интересно, что он подумал, когда я полностью исчезла из его жизни? Искал ли он меня? Сначала, конечно, нет, но потом, когда прошло столько времени, что никакие логические объяснения уже не подходили, сомневался ли он, задавал ли вопросы или сразу поверил в худшее. Бледный Джо и я были ровесниками, оба родились в 1844 -м. Если он дожил до старости, то в год, когда Леонард опубликовал свою книгу, ему должно было быть 87. Он всегда был жаден до книг. Мы часто читали вместе в его спальне под крышей, сидя плечом к плечу на постели словно в гнезде из белого льна, и всегда знал, что и где вышло нового. А еще он страстно любил живопись, унаследовав эту страсть от отца, чей дом на Линкольнс-Инфилдс был увешан полотнами Тернера. Да, бледный Джон наверняка заинтересовался бы книгой Леонардо. Интересно, что бы он подумал о его теориях? Неужели поверил бы, что я — бессердечная воровка, — похитившая фамильную драгоценность у человека, которому объяснялось в любви, и упорхнувшая с ней в Америку за легкой жизнью. Конечно, бледный Джо знал, что я опытная воровка. Во многих отношениях он знал меня куда лучше, чем Эдвард. В конце концов, мы познакомились, когда я удирала от полицейского, и он с самого начала засыпал меня вопросами об предприятии миссис Мак восторгался моими рассказами о приключениях маленькой заблудившейся девочки и маленькой пассажирки. А потом и леди театралки, просил у меня все новых и новых историй, точно речь шла о невероятно дерзких похождениях. А еще бледный Джо знал, что я решила. «Если мой отец так и не пришлет за мной, я сама поеду в Америку и разыщу его». Ибо хотя и Еремей регулярно являлся к миссис Мак с отчетами, и со значительным видом, встав посреди гостиной, слушал, как она читает очередное письмо, где отец описывал, как его дела постепенно начинают идти на лад, а заодно призывал меня во всем слушаться миссис Мак, и беспрекословно исполнять все ее требования. Меня каждый раз охватывало тревожное чувство, что мне чего-то не договаривают. Ведь если дела у моего отца действительно шли так, как он писал, почему он продолжал настаивать, чтобы я оставалась вдали от него? Но потом бледный Джо узнал, что я полюбила Эдварда. Точнее говоря, он был первым, кто это понял. До сих пор помню тот вечер, сразу после открытия выставки 1861 года в Королевской академии, куда Эдвард пригласил меня посмотреть... Как снимут занавес с его картиной «Красавица». Оттуда я пошла прямиком к окну бледного Джо. У меня было время поразмыслить над тем, что сказал бледный Джо, когда я отчиталась ему о своем посещении выставки. «Ты влюблена», — сказал он. «Именно так проявляет себя любовь. Сначала она требует сбросить маску, открыть другому свое истинное лицо, а потом признать иногда с ужасом что этот другой может не испытывать таких же чувств. Для мальчика, который нечасто покидал свою обитель, бледный Джо удивительно много знал о любви. Мать возила его на балы, где он мог знакомиться со всеми лондонскими дебютантками, и не раз, прощаясь с ним, я оставляла его наедине с черно-белым костюмом, в который ему предстояло облачиться как раз для такого выхода. Возвращаясь переулками к себе в Ковент-Гарден, Я часто представляла своего бледного, прихрамывающего и такого добросердечного друга в элегантном костюме, думала о том, как он вырос за пять лет нашего знакомства, каким стал красивым. В моем воображении я всегда смотрела на нас обоих точно с высоты птичьего полета и видела, как мы спешим по одному и тому же городу врозь, каждый сам по себе». «Наверное, бледный Джо повстречал кого-нибудь на одном из этих баллов, леди, в которую влюбился так же безоглядно, как я, в Эдварда, и которая, должно быть, не ответила ему взаимностью. Вот почему слова, произнесенные им в этот вечер, были так точны». «Но он так и не успел сказать мне, кто она. В последний раз я видела бледного Джо, когда нам обоим было по восемнадцать». Я пришла к его окну, чтобы сообщить ему о своем решении провести с Эдвардом лето в Берчевут-Мэннер. О других своих планах я не сказала ни слова и даже не попрощалась с ним как следует. Правда, я ведь не знала тогда, что уже пора. Думала, что впереди у нас еще много времени. Людям всегда так кажется. Джек вернулся в пивоварню и мой дом успокоился, переводя дух после непривычно деятельного дня. В тайник уже много лет никто не заглядывал. Джек подавлен, но не потому, что не нашел камня. Правда, теперь ему придется снова звонить Розалин Туиллер, и его ждет неприятный разговор, та будет недовольна. Но поиск синего Рэдклиффа для Джека — просто работа. У него нет никакой личной заинтересованности, кроме простого человеческого любопытства. «Нет, я уверена, его плохое настроение связано с теми двумя малышками и вчерашней встречей с Сарой. Мне до смерти хочется узнать, что между ними произошло. Чужие истории отвлекают меня, пусть ненадолго от моих воспоминаний, да еще от бесконечного, бесцельного течения времени». Джек отложил в сторону записи миссис Уиллер с планом этажа и взялся за камеру. Я обнаружил у него такую привычку. Огорченный чем-нибудь? Он достает фотоаппарат и начинает глядеть в видоискатель, наводя его то на одно, то на другое, неважно на что. Меняет фокус и выдержку, приближая объект, снова удаляя. Иногда он делает снимок, но чаще нет. Все это, по-видимому, позволяет ему восстановить душевное равновесие. И фотоаппарат снова возвращается в футляр. Но сегодняшнее настроение, видимо, починке не поддается. Он кладет фотоаппарат в сумку и вешает ее на плечо. Собирается снимать на улице. Подожду его в своем любимом уголке на лестнице. Мне нравится глядеть оттуда на Темзу. Деревья на дальнем краю луга для нее как рама. Течение там тихое, иногда проходят узкие длинные лодки для каналов, за ними тянутся прозрачные плюмажи угольного дыма, слышно, как булькает грузило, когда забрасывают удочки рыбак, как стайка уток опускается на поверхность, свистя крыльями и расплескивая воду. А иногда, если день выдается теплый, до меня доносится смех купальщиков. Кстати, Я сказала неправду насчет того, что совсем никуда не могу пойти. Один раз я дошла до самой реки, правда, это больше не повторялось. Я и промолчала об этом потому, что до сих пор не могу понять, как это вышло. Но в тот день, когда Ада Лав Гроув выпала из лодки, я была в реке рядом с ней и видела, как она тонет. Эдвард часто говорил, что реки со стародавних времен Хранят память обо всем, что творилось на их берегах. Я часто думаю, что и с этим домом так же. Он помнит все, как и я. Ничего не забывает. Эти мысли возвращают меня к Леонарду. Раньше он был солдатом, но в Берчвуд-Мэннер приехал уже ученым. Работал над диссертацией об Эдварде, и его бумаги устилали весь письменный стол в шелковичной комнате. Именно от него я узнала многое из того, что случилось после смерти Фанни. Среди его бумаг встречались письма, вырезки из газет, а потом стали появляться и полицейские протоколы. До да чего же странно было видеть в них имя Лили Миллингтон рядом с другими именами. Торстон Холмс, Феликс и Адель Бернард, Фрэнсис Браун, Эдвард, Клара и Люси Рэдклиф. Я видела полицейских, которые расследовали смерть Фанни. Видела, как они обшаривали комнату за комнатой, как рылись в вещах Адель и срывали обои в коморке, где Феликс проявлял фотографии. Я была там, когда один из них, коротышка, стащил фото Адель в кружевной сорочке, сунул во внутренний карман едва сходившегося на нем жилета. Я была там, когда они расчищали студию Эдварда вынося все, что имело хоть какое-то отношение ко мне. У Леонардо был пес, который любил спать в кресле, пока хозяин работал. Крупная мохнатая тварь с вечно грязными лапами и выражением нерушимого терпения на морде. Я люблю животных. Они замечают меня чаще, чем хозяева. Рядом с ними я не чувствую себя пустым местом. Он привез с собой проигрыватель и поздними ночами часто слушал песни, а на столике у кровати держал стеклянную трубку. Предмет хорошо знакомый мне с тех пор, когда мой отец стал пропадать ночами в китайском притоне в Лаймхаузе. Иногда к нему приезжала женщина Китти, и тогда трубка убиралась в шкаф. Ночами я наблюдала за ним, когда он спал, так же, как наблюдая теперь за Джеком. У него была выправка военного. Как у того старого майора, знакомого капитана и миссис Мак. Майор мог прибить девчонку ни за что, ни просто, но никогда не лег бы спать, не вычистив сапоги и не поставив их рядком около кровати. Это было ниже его достоинства. Но Леонард никого не бил, его самого мучили кошмары. Днем он был тих, вежлив и аккуратен, как старая дева, а ночами ему снилось что-то ужасное. Во сне он трясся, корчился и кричал голосом, срывающимся от страха. «Томми!» — звал он каждый раз. «Томми!» Я часто задумывалась о том, кто он такой, этот Томми. Судя по тому, как плакал о нем Леонард, он мог быть его ребенком, умершим ребенком. В те ночи, когда он раскуривал стеклянную трубку и погружался в тяжелый сон без сновидений, где его не мог отыскать Томми, я сидела одна в тихом доме и думала об отце, вспоминая, как долго ждала его возвращения. Но если Леонард ложился без трубки... Я оставалась с ним. Отчаяние я, да в знакомцы. Вот почему в такие ночи я опускалась на колени рядом с его кроватью и шептала ему в ухо. «Все хорошо, утешься». Томми говорит, что у него все хорошо. «Том, Томми, я все еще слышу это имя в ночи, когда ветер над рекой завывает так громко, что в доме начинают дрожать половицы».